Меночи здесь и такого время припровождения, наконец-то появился ТБ-3 десант. Всё было буднично, буднично и спокойно. В небе раскрылись несколько куполов, управляемые профессионалами, и приземлились в место, расчищенное бомбардировщиками. Меня так и подмывало рвануть туда. Единственное, что сдерживало это отсутствие опыта прыжков с парашюта.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 Давно будучи молодым зеленым лейтенантом, получив первый нагоняй от командира роты за проступок моих бойцов, понял, что серьезное дело лучше сделать самому, а не поручать подчиненному. А тут на кону стоит такое: пока не увижу разбитый ноутбук и не потопчу обломки жесткого диска, не успокоюсь. Поворчивав до приличия и попытавшись поспорить, пилот моего Р-5, задавленный авторитетом, начал набирать высоту. что и смог нормально прыгнуть. Конечно, мне это всё не нравилось, но другого выхода не было. Поэтому устроил акробатические упражнения по снятию бронежилета в кабине самолёта и опять натягивание лямок парашюта. Со стороны, наверное, выглядело очень комично. Потом был прыжок, дёргание кольца и рывок. И вот, оказался профессионалом. Поэтому точку выброски подгадал так, чтобы боковой ветер меня снёс в нужную сторону. прямо в добрые руки осназовцев парашютистов, командир которых знал меня в лицо. И такой вариант развития событий мы с худопатовым прорабатывали заранее. Правда, по деревьям хорошо протащило и несколько раз стукнуло. В общем, куча впечатлений, и, к сожалению, почти все неприятные. Сколько экстрима за последний день получил, никогда такого не было. И что-то такие приключения начинают напрягать.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 Они внимательно наблюдали за моими манипуляциями и как эксперт ожидали моего мнения. А вытерв руки о край плаща палатки, испачканный кровью одного из диверсатов, я поднёс их к полгосу и искал свои выводы. Несмотря на бомбардировку, в лесу громко разговаривать нельзя, далеко слышно. Один ушёл, высокий, плотный блондин, ранен в левое плечо. Нет главного привора, который выглядит как большая книга. скорее всё, он его унёс. На возможность, что исvarphiтал в лесу. Если они раскололи морошка, а это не исключено, то никто не должен уйти. Сышкам будут серьёзные последствия. Командир, сорокалетний жилистый мужчина с волевым резким лицом, спокойно кивнул, отвернулся и стал быстро раздавать команды. Последние диверсантов, откуда они пришли, сразу двое из группы ослед окутов. Для поиска возможного тайника человек 6 стали по спирали обходить место, где нашли трупы диверсанта и искать следы ухода одного человека. Рядом остались три бойца, которые охраняли его. Командир СНАЗацев бросил коротко, что возможно, у немцев есть группа прикрытия для обеспечения эвакуации, поэтому нельзя терять бдительности. Мне пришлось его задержать и снова воспользоваться пиленгатором. и указать его направление на ноутбуке и примерное расстояние. Минучаю с 10 поисков бойцы нашли следующего четвёртого последнего диверсанта. Осталось 5 минут его самого.